817. Гуру. А время идет, неотвратимо приближает к сужденному будущему. И хочется спросить, готовы ли вы, други мои, встретить его так, как подобает воинам света? Освободились ли вы от ноша ненужной? Запаслись ли знанием и опытом? Сможете ли нам, сотрудниками и помощниками, быть в деле утверждения принципов нового мира? Готовы ли вы, други мои, встретить то, к чему готовились так долго и трудно?